Локация 20. -я. Солнце, улей. Не ощущая прилива крови к голове, он тем не менее мог непосредственно ощущать трепет электрических импульсов, бегающих с посланиями от кожи к нервным узлам, но пытался собрать их воедино. Темнота перед глазами рассеялась, как утренний туман над рекой при восходе солнца. Именно такое переживание испытал Лаврентий Павлович, когда осознал себя живым человеком. Впрочем, не совсем живым и не совсем человеком. Жизнь свою до момента нырка в солнце он помнил отчетливо, до мельчайших подробностей, а потом наступал провал. И чем этот провал вызван, Климук вспомнить не мог. Процедура восстановления памяти и следом потока мыслей напомнила ему фильм, в котором герой вылезал из-под земли через узкий лаз наподобие кротовой норы, обдирая кожу, И это ощущение мешало думать, заставляя вылезать не только из кротовой норы, а еще и из собственной кожи. Когда он, наконец, вылез, то оказался в толпе фонтанчиков призрачного света, текущей по улице не менее призрачного города. Руки и ноги он чувствовал, как голову, плечи и все тело, но не видел. Вместо этого органы зрения фиксировали пульсации световых струй, складывающихся в подобие абстрактного человеческого тела. Единственное, что сразу показалось необычным, было отсутствие тактильных ощущений и чувства температуры. Тело не ощущало ни жары, ни холода, а ступни ног, твердости асфальта под ногами. Лишь сила тяжести помогала ему в ориентации в пространстве, направленное сверху вниз. Лаврентий Павлович с любопытством сделал шаг другой. Ноги слушались, но при этом он не чувствовал, что движется. Заинтересовавшись, сделал еще несколько шагов и столкнулся с подвернувшимся под ноги фонтанчиком, играющим светлыми зеленовато-желтыми переливами. Произошло странное. Он очутился внутри фонтанчика, пережил быструю смену видений, казавшихся обрывками передач, пейзажей лиц, интерьеров помещений, машин, деревьев, толп людей, и все это сопровождалось каскадами звуков от тихих реплик, скрипа шагов до взрывов смеха и настоящих взрывов. Последним звуком был возглас. «Осторожнее, слепец!» — говорили на русском. Только немного позже Климук понял, что уловил мысленную речь. Испугавшись, он рванулся в сторону, выдергивая себя из фонтанчика, и все его ощущения пересечений с настоящим миром исчезли. Фонтанчик, с которым он таким образом поговорил, поплелся дальше среди сотен других плывущих по улице фонтанчиков, светящихся по-разному. Большинство из них имело недобрую окраску, со всеми оттенками бурого, коричневого, фиолетового и красного цвета. Лаврентий Павлович выбрал одну из призрачных фигур, дождался ее приближения и встал на ее пути. Произошел тот же странный феномен взаимопроникновения двух фонтанов, напоминающий смешение разных газовых струй. Он оказался внутри багрового клуба дыма, простреливаемого со всех сторон визжащими, как живые души, объемами видений. Но ни человеческих лиц, ни знакомых фигур, предметов, пейзажей, интерьеров среди них не было. Видения казались фрагментами непонятных событий, либо частями звериных оскалов и скелетов. Одно из видений, напоминающих фрагмент картин Иеронима Босха «Полубык-получеловек», повернуло морду к гостю, взревело, бросилось на него, распахивая пасть. Климук инстинктивно уклонился, выпрыгивая из жуткого клубка видений, из которых состоял фонтан. Рёв и визг стихли. Темная, зелено-фиолетово-багровая фигура поплыла прочь сопровождаемая светящимся хвостиком. Лаврентий Павлович мысленно вытер вспотевший лоб по ассоциации. Заметил, что и остальные пешеходы сопровождаются хвостиками, сплетающимися в единую сеть. Оглянулся, увидел такой же светящийся хлыст, вырастающий у него пониже спины и скобчика. «Система!» — пришла в голову мысль. «Я попал внутрь какой-то нейросети». Сердце гулко стукнулось о ребра. Мозг продолжал находить альтернативные объяснения деятельности организма. Постепенно врисовывались масштабы трагедии. И, наконец, он вспомнил, как попал сюда. Солнцеход утащило вглубь пятна чудовищная авоська, и теперь весь экипаж, ученые-спецназовцы-пограничники на борту, находился в недрах Лимбы, которая представляла собой часть комплекса дойки Солнца. Пришлось принять очевидное. Люди в данный момент являлись пленниками создателей системы лимб, как и сам полковник. Голову посетила мысль, почему-то не имевшая эмоциональной окраски. Баринов – предатель. Лаврентий Павлович подумал об этом совершенно равнодушно, как о чем-то несущественном, не играющем никакой роли в создавшейся ситуации. «Лимба» – снова мелькнуло в голове незнакомое словечко. Некоторые пятна — лимбы. Мысль мелькнула и исчезла. Выяснять, откуда он знает это слово, не хотелось. Пришло откуда-то. Зато захотелось уточнить детали катастрофы. Лаврентий Павлович оглядел толпу, выбирая информатора. Вспомнил, что первый фонтан света, с кем он столкнулся, заговорил по-русски. Поиск земляка привел полковника к призрачному зданию, напоминавшему мавзолей на Красной площади Москвы. Движущийся фонтан знакомо переливался светлыми световыми струями, неторопливо приближаясь к мавзолею. Ускорившись, местами он даже летел, увеличивая скорость. Лаврентий Павлович догнал земляка и сказал ему в спину, через мгновение осознав, что рта у него нет. Но вопрос он все же задал, мысленно, и земляк его услышал, потому что оглянулся. Правда, выглядело это весьма необычно, будто плывущий призрачный факел перевернулся с ног на голову и теперь смотрел на клемука в анфас. — Позвольте спросить, дружище, — проговорил Лаврентий Павлович. — что надо? — ответил земляк. — Я полковник спецназа российского экстрим-центра. — Был. — с радостью сообщил земляк. — Ты теперь такой же зэк, как мы все. «Я Григорий Лютаев, турист с яхты «Синтрейл». «Тоже был». Климук решил не обращать внимания на фамильярное обращение туриста. «Что произошло?» «Ты еще не понял?» «Поздравляю. Ваш ход был захвачен ульем, как и наша яхта». «Только и всего». «Откуда вы знаете?» Фонтанчик с иронией ткнул пальцем, от него отделилась струйка света, в хвостик Лаврентия Павловича. «Это аксон связи со всеми узлами и зэками Улья. Еще не пользовался?» «Нет». «Введу тебя в курс дела, а потом пользуйся. Пойдем со мной». «Куда?» Земляк кивнул на мавзолей. «Нам выделили настоящее кафе». «Кому нам?» «В Улье сейчас больше сотни сознаний людей, из них около 60 россияне». — Как это сочетается улей и кафе? — недоверчиво проговорил Лаврентий Павлович. — Посмотришь! — они поплыли к мавзолею, сложенному с виду из крупных блоков свечения с рисунком гранитного среза. Лаврентий Павлович ожидал, что земляк по имени Григорий откроет дверь, но процесс входа оказался проще. В какой-то миг они просто оказались внутри помещения, слегка напоминающего интерьер кафе или ресторана где-нибудь на улице Москвы. Лаврентий Павлович остановился, разглядывая подобие столов, стойки бара, стульев и кадок с призрачными пальмами. Ошеломление полковника длилось всего долю секунды, потом пришло ощущение правильности момента. Как казалось, кафе было занято почти до отказа. За псевдостолами сидели псевдолюди и вели беседы как обычные земные посетители, не имея настоящих лиц и фигур. Лишь изредка, то в одной то в другой фигуре проявлялись истинно человеческие черты, да и то на мгновение. Григорий оглянулся: « Проходи, здесь есть места. Просто я не ожидал. Земляк рассмеялся. Мы сохранили почти все эмоции. А люди есть люди. Даже в таких ситуациях они найдут способ отвести душу. К тому же Улей следит за нашим состоянием и не позволяет испытывать негатив. И что они пьют? Не поверишь, вино. Ну или коньяк, текилу, водку, все, что заказывают. Это, конечно, эрзац, напитки, фантомы, но действует точно так же. Сейчас попробуем. Я не пью. «Ох, не говори гоп, пока не перескочишь. Уверен, тебе понравится». Они пересекли зал и остановились у столика, за которым уже сидели два посетителя. «Джентльмены, разрешите?» Вежливо обратился к ним Григорий. Обе фигуры повернулись к нему. «Найди другое место!» Угрюмо буркнула фигура, оплывшая к ногам почти черным стогом сена. Лаврентий Павлович вдруг узнал эти интонации. Они принадлежали мысли голосу комиссара погранслужбы России Баринова. В голову плеснуло гневом, однако всего на несколько кратких пульсаций. Не было смысла поднимать дискуссию о предательстве. «Валентин Чемерисович!» Фигура присмотрелась к нему. «Полковник?» «Так точно, и вы здесь!» «Где же мне быть?» «Понял». «Вам приказали, и вы исполнили приказ, подставив солнцеход под эффектор захвата улья. Идите На отсюда!» Лаврентий Павлович сжал кулаки. «Очень надеюсь, что мы скоро встретимся в другой обстановке». «Вызовите на дуэль?» — усмехнулся Баринов. «Нет, убью особо извращенным способом». Сосед псевдо Баринова угрожающе приподнялся. Но Лаврентий Павлович уже шагал к другому столику. Преследовать его бывший комиссар не стал. Уселись за призрачный лист стекла на тонкой ножке. Григорий посмотрел на спутника. «Значит, особо извращенным способом, говоришь, это каким же?» Лаврентий Павлович не ответил, подумав, что зря допустил взрыв гнева. Посчитаться с предателем хотелось безумно, Однако прежде надо было уточнить свое собственное положение. Он косо посмотрел по сторонам, обратив внимание на столы вокруг, сиявшие горами цветного свечения. «Как тут обслуживают?» «Просто думай, чего хочешь выпить и съесть». «И это реально принесут?» — усомнился Климук. Григорий изобразил улыбку. «Проведи эксперимент». Лаврентий Павлович помедлил, обдумывая заказ. «Хочу пиво!» На стеклянной столешнице появился необычной формы сосуд. Не то кривобокий термос с двумя ухоподобными ручками и выдающимся носиком, не то игрушка. Климук наклонился, чтобы рассмотреть его, и термос вдруг ловко воткнулся ему в лицо, обхватив голову ручками. От неожиданности Лаврентий Павлович откинулся назад, и термос оказался стоящим на столе. Григорий рассмеялся. «Вот как нужно!» Голова спутника полыхнула переливом сине-сиреневого цвета. На столе появился сосуд. Струйка света подкинула его к голове Григория, и сиреневая струя влилась в протаявшее отверстие рта. Лаврентий Павлович проследил за опускавшейся по пищеводу призрачного тела струей, скомандовал мысленно. «Пиво!» На столе появилась странная кружка. Лаврентий Павлович выпростал руку, как он это себе представлял, обхватил кружку пальцами и поднес к голове. Во рту появилось ощущение пролившегося горьковатого напитка. Он сделал глоток, другой, третий, чувствуя, как меняется вкус пива. Третий глоток вообще можно было оценить как настоящие «Жигули». «Но как?» — поинтересовался Григорий. «Представить не мог, что буду сидеть у дьявола в животе и пить пиво с пленником». Григорий изобразил смех. «Скорее уж не в животе, а в голове. И улей не дьявол. Ты еще убедишься, он... Да, наверное, странный парень». «Какой парень? Коллективный организм». «Согласен, но когда он подключает все девайсы своего, так сказать, мозга, он мыслит ничем не хуже человека». Лаврентий Павлович вспомнил, что на борту солнцехода, кроме Баринова, был не один космолетчик. Оглядел посетителей кафе. «Мне нужно найти своих парней. Ищи». «Как?» Григорий критически посмотрел на спутника. «Ты светишься примерно, как все русские». «Зеленое, золотое, лиловое, то есть все в светлой гамме». «Вот и спрашивай каждого, кто он, кого увидишь с такой расцветкой». «Откуда ты знаешь?» Свечение головы Григория пыхнуло оранжевым дымком, что, очевидно, означало усмешку. «Давно тут сижу, наверное, не меньше недели, а парни с корвета гелей вообще больше года. Ну, я успел оценить национальную принадлежность каждого, если так выразиться». Были разные встречи. Осторожнее будь с полосатыми зебрами. Что это за звери? Чужаки инопланетяне. Поскольку улей распределенный разум, то он состоит из миллионов сознаний разных существ. От наночастиц, кстати, тоже мыслящих, до бегемотов по размерам. При этом он не брезгает ни крокодилами, ни ящерицами, ни змеями, ни скунсами, ни людьми, превращая их в дополнительные объемы обработки информации. На личностные характеристики он не обращает внимания. Кстати, иногда он собирает всех нас вместе и решает более сложную задачу, нежели обслуживание системы ЛИМП. Какую конкретно? К примеру, как заставить лидеров, таких как твой приятель Баринов, выполнять его распоряжение. Баринов мне не приятель. Все равно вы оба принадлежите спецслужбам. Короче... Тут есть весьма свирепые компании, с которыми лучше не связываться. Могут и морду набить, образно говоря. — Тебе били? — Было дело, — весело признался Григорий. — Почему же ты не пристал к человеческой компании? — Мне и одному хорошо. Вот приручу Галему и буду в шоколаде. — Кто такая Галема? — Француженка арабских корней, туристка с яхты. Если честно, мне здесь комфортно. Улей подбрасывает интересные материалы для размышлений. Жаль, Тереха откололся, я бы присоединился к нему. «Кто это?» «Мой друг, биохимик». Я уговорил его отдохнуть на яхте. Он почему-то остался индивидуалом и не попал в Улей. Мечется полемби вместе с девицей по имени Флора, пытается выбраться наружу. Улей посылал меня к нему для переговоров, но он упрямо уперся в независимость и, возможно, уже погиб. Лаврентий Павлович застыл, переваривая известия. Допил пиво. Флора здесь. Зашквар. Слава богу, не погибла. Знакомая? Да, сюрприз, однако. Так ты говоришь, светлые тона. Я имею в виду у наших земляков. В большинстве своем, хотя и среди них встречаются зебры. Вот этот твой приятель... «Да неприятель он мне!» — рассердился Климук. Григорий отмахнулся рукой, струйкой света. «Да брось, это и в самом деле не имеет значения. Мы тут все в одном корыте». «Для меня имеет». «Ладно, этот Баринов и в самом деле двойственная натура. Наполовину белый, наполовину черный. А зачем ты собираешься искать своих парней? Надо полагать спецназовцев. Может, ты задумал устроить революционный переворот?» Григорий хихикнул. Лаврентий Павлович ответил усмешкой, вдруг подумав, что турист с яхты подсказал неплохую мысль. Но чтобы не возбуждать у него подозрения, стоило перевести разговор на другую тему. «Каким образом Улей вас собирает вместе?» Турист снова показал пальцем на туманно световой хвостик, выходящий из его копчика. «Я говорил, это Нейрон. Знакомый тут называет его аксоном». Связь с общим мозгом. По нему и приходит команда Улья собраться. Лаврентий Павлович посмотрел на свой хвост, поежился. Пришла мысль, что Улей вполне может подслушивать мысли своих нервномыслящих узлов, то есть всех пленников. А если кто не согласится действовать сообща, Улей его убивает? Нет, он дорожит сознаниями, потому что от их количества зависит его собственный умственный потенциал. «Однако наказывает строго», — Григорий содрогнулся. «Я был свидетелем однажды. Улей заставил провинившегося испытать чудовищную боль. В памяти возникла сцена из старинного фильма «Вечный зов», когда одного из героев разрезали надвое с помощью циркульной пилы. «Чем закончилось? Провинившийся умер? Нет, жив!» «Но теперь это...» — Григорий поискал слово. — Овощ. — Зачем улью овощи? Каждый мозг, даже поврежденный, входит в общую нейронную сеть как чип, элемент счетного механизма. Лаврентий Павлович сжал зубы. — Вот значит как. Улей его пожалел. — И тебе комфортно здесь? Григорий привычно махнул рукой, засмеялся. — Зато я жив и свободен. Чего и тебе желаю. «Свободен?» но ну, не категорически, конечно. Полная свобода вообще невозможна ни в одном из миров. Не грузи себя ложными воспоминаниями и эмоциями. Быстрее привыкнешь. В сущности, Улей хороший парень». Лаврентий Павлович промолчал. Вернулась мысль устроить переворот. Оглядевшись, он заметил пару светлых личностей и, оставив гида по мозгу Улья допивать вино, направился к ним.